Том 24. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1756 год. Причины Семилетней войны. Кауниц. Перемена политической системы на Западе. Союз Англии с Пруссией и франции с Австрией. Отношение России к западным державам Записка канцлера Бестужева о необходимости как можно скорее ратификовать субсидный договор с Англией Условная ратификация договора Английский посланник Уильямс объявляет о заключении англо-прусского договора Положение канцлера Бестужева после этого объявления Учреждение конференции Определение русской политики в виду новых европейских отношений. Рассказ Зубарева. Австрия замедляет движение России против Фридриха II. Отношение русского двора к польско-саксонскому. Нападение Фридриха II на Саксонию. Переселение Августа III в Варшаву. Станислав Понятовский. Движение в Петербурге вследствие болезни императрицы. Сближение России с Францией. Напрасные старания Англии склонить Елизавету к посредничеству между Австрией и Пруссией. Отношение России к Швеции и Турции. Движение войск к прусским границам. Главнокомандующий Апраксин. Финансовые меры для поддержания войны. Следствие передвижения войск из внутренних областей к границам, разбоя и возмущение крестьян, меры относительно однодворцев, Малороссия, Восточная Украина, похождение башкирского возмутителя Батырши, Сибирь. Весною 1754 года в Северной Америке между французскими и английскими колонистами начались стычки — которые в Европе послужили поводом к перемене политической системы и к Семилетней войне. Говорим «послужили поводом», потому что причина заключалась в перемене отношений между европейскими государствами, которое обозначилась во время войны за австрийское наследство. Европа привыкла к вековому соперничеству между бурбонским и габсбургским домами. От того или другого исхода борьбы между ними зависело политическое равновесие Европы, независимость других, менее сильных держав ее. Франция воспользовалась смертью последнего Габсбурга, императора Карла VI, чтобы раздробить его наследство и этим способом, по окончательному ослаблению Германии, через размельчение ее владений, Окончательно утвердить свое первенство в Европе. Как прежде, так и теперь, благодаря политическому разъединению Германии, Франция нашла себе союзников между ее владельцами, и между этими союзниками был король прусский. Но исход войны показал, что дела не могут идти по-прежнему.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 Вместо окончательного размельчения и ослабления Германии здесь явилось государство, которое оказалось могущественнее Австрии, которое одно вышло с выгодою из войны и употребило Францию орудием для своих целей, для своего усиления, тогда как Франция надеялась употребить его своим орудием. Франция увидала, что главное препятствие своим намерениям относительно Германии будет она находить теперь в Пруссии, а не в Австрии, которая сходила на второй план, переставала быть опасную, почему соперничество с нею прекращалось, и вековая вражда, естественно, начала уступать место сближению при виде общего сильного врага. С своей стороны Австрия, обобранная Фридрихом II, потерявший Силезию, увидела, что главный враг ее теперь не Франция, а Пруссия, что с Францией ей было бы легко сладить, если б не прусский король. Поэтому и в Вене, естественно, рождалась мысль прекратить вековую вражду с Францией, более неопасную. и вступить с нею в союз против нового могущества, одинаково страшного обеим державам. Естественно, рождалась мысль, что только цепью союзов, и прежде всего союзом с Францией, можно ослабить Фридриха II, заставить его возвратить Силезию, как такой уже целью союзов было сокрушено в начале века могущество Людовика XIV. Обстоятельства слагались так, что необходимо должна была последовать перемена в европейской политике. Должно было последовать сближение и союз между Австрией и Францией. Не устроил этот союз с помощью какой-нибудь помпадур. Знаменитый министр Марии Терезии только понял, что при известных условиях сближение между Австрией и Францией возможно и необходимо. Весное 1749 года Мария Терезия приказала своим министрам представить письменное мнение о политической системе, которой Австрия должна теперь следовать. Кауниц, перечисляя в своем мнении естественных друзей и врагов Австрии, первое место между первыми дает Англии, которая для собственных выгод должна быть в союзе с Австрией. Но при этом не должно забывать, говорит он, что в случае войны с Пруссией Австрия не может рассчитывать на помощь Англии. Король Георг, принц Валийский и Ганноверское министерство, конечно, ненавидят Пруссию, но это еще более усиливает расположение к Пруссии английского народа, у которого континентальные владения его собственного короля как бельмо на глазу. Голландия также по своим интересам должна быть на стороне Австрии, еще более Россия. Но так как политика этого государства истекает не из действительных его интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц, то невозможно строить на ней продолжительную систему. Четвертую естественную союзницу Австрии Кауниц считает Саксонию. Но она, к несчастью, не в состоянии принять с самого начала непосредственное участие в борьбе с Пруссиейю.